Глава 14 New Year доказала в очередной раз, что для нее нет ничего невозможного, анонсировав главное обновление популярной виртуальной игры Даяна Первая, тем самым обеспечив небывалый поток новых пользователей, сравнимый только с анонсом самой игры несколько лет назад. Все это время мы с вами наблюдали, как Даяна Первая не только не теряла в популярности, но и стремительно отвоевывала свои позиции в мире игровой индустрии. На недавней пресс-конференции создатели виртуального мира отвечали только на те вопросы, которые до конца не могли раскрыть всего замысла задуманного ими. Представители различных изданий безуспешно пытались вызнать детали, но так ничего и не добились, так как виртуозными ответами создатели Даянны 1 умудрились напустить ещё больше тумана. "Вы всё увидите сами", улыбались они, "и надеемся, что наше детище вас не разочарует". По словам разработчиков, данное обновление будет финальным в ближайшие 3-4 года. Нам пока больше нечего добавить мир, который и так совершенен, именно так закончил пресс-конференцию арт-директор Владислав Тихомиров из популярного издания Игровой вестник. Разбудил меня луч солнца, настойчиво пробивавшийся сквозь закрытые веки. Ничего не соображая, я инстинктивно потянулся, почувствовав, что колени обо что-то ударились. "Сюда смотри", донёсся знакомый голос, а я почувствовал несильные хлопки по щекам. Ещё не понимая, в чём дело, я попытался сесть, но дядя Женя решительно пристёк мою неуклюжую попытку, прижав меня ладонью. Спокойно, малый, сколько пальцев? Показал он руку с оттопыренными указательным и средним пальцами. И тебе мир, брат, пробурчал я. Два пальца. Теперь можно подняться. Не тошнит? Голова не кружится? Вообще, как себя чувствуешь? Продолжал расспросы дядя При этом во внимательном взгляде проявлялась тщательно упрятанная беспокойность. Ну, если ты так и будешь продолжать давить, мне лучше не станет. Я прислушался к себе. Чувствовал я себя нормально, как может чувствовать человек, который хорошо выспался, но для окончательного пробуждения не хватает чашки крепкого кофе, парочки бутербродов и контрастного душа. И долго я так поинтересовался я туманно, но дядя меня понял. Но ну, часов в 10 на мацу ты втопил, улыбнулся он. Выспался хоть? Вроде да, принял я сидячее положение. А ещё я хочу жрать как не в себя. Вставай тогда, посторонился дядя Женя, позволяя мне выбраться из капсулы, ставшей на время обыкновенной кроватью. Надо же, умудрился уснуть, застряв в вирте, мысленно вздохнул я. Вообще бесстрашный. Это как спокойно лечь отдыхать на тонущем корабле. «Вероятно, здесь дело не в стальных нервах, а в накопившемся стрессе». Пока я совершал утренний мацион, дядя успел заварить нам обоим кофе. А вот звонок в дверь стал полной неожиданностью. «Мы кого-то ждем?» — обеспокоенно спросил я, сплюнув в раковину остатки зубной пасты. «Нормально все!» — отмахнулся он. «Это курьер!» «Курьер? Какой к чертям курьер?» Тщательно прополоскав рот, я спешно вытерся полотенцем и проследовал на кухню. где он уже вовсю потрошил бумажный пакет с ручками. «А с каких пор ты стал поклонником фастфуда?» — удивился я. Но огромный сверток, пододвинутый ко мне, конечно же, игнорировать не стал. «Раз в год можно!» — отмахнулся он, вгрызаясь в свой монструозный бутербродище, который бургером можно было назвать большой натяжкой. «Лопай!» Я только недоуменно приподнял бровь, понимая, что на моих глазах происходит что-то не совсем привычное. Поскольку по законам конспирации мы должны были сидеть на этой квартире как мыши, но никак не вызывать сюда курьера. Может, я, конечно, и дую на воду, но раньше такого не было. Увидев мой вопросительный взгляд, дядя Женя нетерпеливо проживал. «Поешь нормально, потом все расскажу». На то, чтобы умять все, потребовалось всего несколько минут. Создавалось впечатление, что меня не кормили несколько дней. Настолько все быстро было уработано. Состояние было на редкость умиротворенным. Чего не случалось уже несколько недель. Мне не хотелось срочно подскакивать и мчаться в вирс, чтобы снова спешно начинать решать какие-то проблемы на ходу. Потом. Все потом. Если что-то и случилось плохое, оно уже случилось. А вот нервничать по этому поводу я буду потом. Поселилось стойкое ощущение, что все, что я делал до этого, исчезло, как уголовное дело в архиве, закрытое за сроком давности. И пока я тяжело вздыхал на диване с раздушимся от съеденного животом, Мысли невольно возвращались к недавним событиям. Если отбросить всё возмущение на веролюбную богиню, которая каким-то образом смогла меня оставить в игре на время перезагрузки серверов, то картина вырисовывалась довольно любопытная. В первую очередь, со мной ничего непоправимого не произошло, вопреки моим опасениям. Заснув там, я приспокойно проснулся уже в реале, благополучно прозевав почти полдня после запуска. Оставалось выяснить, зачем это было нужно Тиомат и как пропущенное обновление отразится на характеристиках моего персонажа. Даже не хочу представлять, что сейчас творится в даянии первой. Наверное, последнюю фразу я произнесу вслух, поскольку дядя мне ответил. Пока ничего, что могло требовать твоего личного немедленного присутствия. Отложив салфетку, он взялся за кофе. Пока ты отдыхал, я списался с нашими. В игру не заходил. Но они забили, что в Горконской пустоши пока тихо, а старое кладбище ордена там без изменений. Касарак с молодняком сейчас отслеживают обстановку в Пригорном. Так что появление большой группы игроков, которые заинтересуются этим местом, будет немедленно срессовано. То, что клан умеет думать и что главное предпринимать правильные действия, с одной стороны хорошо. Вот только я совсем не представляю, как мы будем останавливать милитари которые туда обязательно сунутся. Кстати, Оль и Сослынов тебя ждут в храме, огорчил меня дядя Женя. Так что, как решишь зайти в игру, напиши им. И кто им дал доступ, стесняюсь спросить, спросил я, медленно закипая. Спокойно. И вот он подействовал отрезвляюще. Доступ им предоставил я, и прежде чем заводиться, ты должен знать, что их клан принёс присягу Тиамат. Так что никуда они теперь от нас не денутся. Как ни крути, но сердце это теперь и их кланхол. А их замок, — с иронией поинтересовался я, — тоже теперь наш, или как в том анекдоте. Сначала жрем твое, а потом каждый свое. Ты понимаешь, что наши кланхолы даже на одну ступень поставить нельзя. — Если тебя успокоит, то этим сейчас занимается утрамбовщик, — позволил себе слабую улыбку дядя. Он с них душу вытрясет, будь уверен. Уже собравшись что-то возразить, я медленно выдохнул. Это меняло дело. Даже такой лакомый кусок, как сердце Хаоса, не стоил того, чтобы пускать под нож весь наш клан. Захотя и не отжать храм, нашли бы другой вариант. Так что дождёмся результата битвы казначейств. Что мне ещё нужно знать, чтобы потом не хвататься за сердце? Оперев подбородok на ладони, я помешивал ложечкой кофе. И с хорошего Благодаря Берхарду у нас теперь есть мастер порталов. Вы что, рассказали им о портале? простонал я. А вот это уже случайность, помурлычал дядя, перебив. Почитаешь список обновлений, которые теперь действуют, сам поймёшь. Если город, кто вступает в клан, любой даже новобранец, не обладающий всеми правами доступа, получает в интерфейсе планы всех доступных клану построек, карта изведанных территорий, Изписки всех действующих членов клана. Ах, ринеть. Только и смог сказать я, прикрыв лицо рукой. Это что ж получается? Теперь абсолютно каждый, вступая в клан, может видеть всё то, что я сумел наворотить в этой игре? Достижения, титулы. Вот это подстава, простонал с ух я. Не всё так плохо, попытался он меня приободрить, но вышло фальшиво. Полученных бонусов от твоих игровых достижений вполне хватит для того, чтобы намертво привязать к мастерам главы любого сомневающегося. Как мне сказала Олис, подобного набора нет ни у одного клана и легии. Ни у одного. Хорошо бы так. Только это ещё не самое скверное, мрачно произнёс дядя. Статус первожреца, скорее всего, ты потеряешь в самое ближайшее время. Просто прекрасно. Ну и какая из этих новостей хорошая? Примерно через полчаса. А пока мы можем смело погрузиться в Даяну первую, чтобы разыскать ещё сотни приятных сюрпризов, заложенных в игру командой разработчиков. Пока наши корреспонденты изучают заметно расширившийся игровой мир, где обнаружилось на два континента больше, чем было до обновления, мы расскажем то, что уже успели узнать. Начнём, пожалуй, с самого волнующего. Новых рас. Вопреки заверениям New Virt, которые, как выяснилось, ничего общего с реальной картиной не имели, последнее официальное обновление может похвастаться появлением новых рас. Помимо 12 существующих, среди которых теперь присутствуют даже живущие под водой. Да, вы не ошиблись. New Virt ввела уникальную расу третонов. И хоть особой популярностью, по мнению некоторых специалистов, она пользоваться не будет, разработчики только посмеиваются. Теперь при регистрации вам доступны расы Огров, которые до этого были доступны только после выполнения сложной линейки квестов, полуросликов и даже нежити. Бывшая прерогатива неигровых персонажей. Ходят упорные слухи, что будет доступна раса демонов, но официальных подтверждений от корпораций мы пока не услышали. Задумчиво хмыкнув, я отхлебнул кофе, аккуратно отставив чашку на край стола. Снова вперил взгляд в экран ноутбука. Eidem и Evilheim два континента, пока не принадлежащие ни одной из фракций, и мы уверены, что время идёт даже не на часы, на минуты до того момента, когда на них вспыхнут боевые действия. Да уж, разработчики не ограничились вот дом новой фракцией, официально подтвердив новообразованную фракцию Хаоса. Тем самым посеяв сомнение в справедливости выбора у доброй половины игроков. Они ещё решили отдать на растерзание оба новых континента, за которые грядёт нешуточное противостояние топовых альянсов. Но на этом коварство администрации игры не закончилось. Два новых божества, искры которых надёжно спрятаны в игровом мире, два неизвестных божества, призыв которых навсегда изменит расклад сил в дайне 1. Кто первым разыщет их? Кто сможет воскресить забытых, получит статус первого жреца. Сейчас все знают только имена этих божеств: Грумш и Арел. Ознакомление я начал с официальной страницы игры. Но кроме всплывающих баннеров, неприятно поражающих скромным описанием нововведений и порождающих домыслы, там ничего не было. Вбив в поисковик обновление Даяна, наткнулся на ряд статей Информативностью могли похвастать не все, в большинстве своём являя рерайт-копию текста, тиснутого у конкурентов. Внимание привлекли лишь несколько, а в одной из них я наткнулся на текстовый пересказ прошедшей сегодня пресс-конференции. И пока это был самый полный источник интересующей меня информации, а вот на официальном форуме творился форменный хаос. Полсотни созданных постов, ветки в десятки тысяч комментариев, яростные дебаты, ругань и обсуждения. Задумая я создать новое, оно в несколько секунд оказалось бы погребено под тоннами ненужного спама. Форум лихорадило. Я даже не представляю, что творится в игре. Уже в который раз подумал я, тяжело вздохнув, закрыв крышку ноута, откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза. Внимание! Вы получили. Вспыхнувшая перед глазами отчётливая надпись заставила меня подскочить от неожиданности, чуть не опрокинув чашку. Ты чего, дёрганый такой? Настороженно поинтересовался дядя Женя. который расположившись рядом, увлечённо копался в своём смартфоне. У тебя всё нормально? Я что, засну? Буквы перед глазами медленно гасли. Ну, если ты умеешь засыпать за 3 секунды, тогда да, засну, усмехнулся он. Я снова прикрыл глаза. Секунда, другая, ничего. Минута с закрытыми глазами. Ничего. Видимо, не так я и выспался, как мне казалось, подумал я, мотнув головой. Логи в реале Это уже перебор.